Через год вышла моя вторая книга «Волшебный фонарь». 1912 год, затем перерыв по 1922 год. Писала, но не печатала. И в ней стишок «В. Я. Брюсову». «Улыбнись в мое окно, или к шутам меня причисли, Не изменишь все равно, острых чувств и нужных мыслей Мне от Бога не дано». Нужно петь, что все темно, что над миром сны нависли. Так теперь заведено. Этих чувств и этих мыслей мне от Бога не дано. Волшебный фонарь, страница 111. Примечание Цветаевой. Словом, войска перешли границу. Такого-то числа, такого-то года я, никто, открывала военные действия против Брюсова. Стишок не из блестящих, но дело не в нем, а в отклике на него Брюсова. Вторая книга госпожи Цветаевой «Волшебный фонарь», к сожалению, не оправдала наших надежд. Чрезмерная, губительная легкость стиха, ряд неприятностей, которых я не помню, и в конце «Чего же, впрочем, можно ждать от поэта, который сам признается, что острых чувств и нужных мыслей ему от Бога не дано?» Слова из его первого Отзывы, взятые мною в кавычки, как его, слова, были явлены без кавычек. Я получалась дурой. Валерий Брюсов, далекие и близкие, книга критических статей. Репост был мгновенный. Почти вслед за волшебным фонарем мною был выпущен маленький сборник из двух первых книг, так и называвшийся, из двух книг, и в этом сборнике черным по белому, В. Я. Брюсову. Я забыла, что сердце в вас только ночник, не звезда. Я забыла об этом, что поэзия ваша из книг и из зависти критика, ранний старик, вы опять мне на миг показались великим поэтом. Любопытно, что этот стих возник у меня не после лицензии, а после сна о нем с Ренатой, волшебного, которого он никогда не узнал. Упор стихотворения — конец его. И я бы на месте Брюсова ничего, кроме двух последних слов, не вычитала. Но Брюсов был плохой читатель. Душ.